Глава девятая. Париж всегда хорошая идея. Знаете, порой я думаю, как кто-либо когда-либо пытался создать книгу, картину, симфонию или скульптуру, которая могла бы по красоте сравниться с великим городом. Невозможно. Потому что стоит оглянуться, и каждая улица, каждый бульвар предстает неповторимым художественным произведением, когда думаешь, что в ледяной жестокой и бессмысленной вселенной существует этот Париж, вспыхивает свет. Слушайте, да ладно, на Юпитере и Нептуне ничего не происходит, но издалека, из космоса, вы можете увидеть эти огоньки, кафе, людей, которые пьют и поют. Насколько мне известно, Париж – самое знойное местечко во Вселенной. Оуэн Уилсон, актер. «Кто едет в Париж в одиночку?» – спросите вы. «Ну, я». Трудно поверить, но я дважды паковала сумки для сольных поездок в город огней. И пусть сначала было грустновато, оба путешествия стали серьезным опытом и изменили мою жизнь. Ах, Париж. Мой первый экскурс в этот великий город случился в самом начале брака, вскоре после того, как моя журналистская карьера пошла в гору. Едва мои статьи стали публиковаться в ведущих журналах, я начала получать приглашение посетить пресс-туры по всему миру. Для меня, 20-летней девчонки, это было захватывающее время. Мир сделался моей устрицей. После стольких тяжких усилий я, наконец, стала постоянным автором таких журналов, как Glamour, «О», «The Opera Magazine», «Real Simple», «Health», «Red Book, «Cooking Light» и других. И в качестве его получала регулярные приглашения от пиар-компаний, готовых отправить меня в экзотические места мира, чтобы прорекламировать их клиентов. Это был поистине вихрь – то приглашение на новый курорт на Карибах, то пресс-тур в Нью-Йорк. Муж не был столь заинтересован в путешествиях, поэтому я редко имела возможность принять предложение. Но потом я получила приглашение мечты – полностью оплаченный тур в Париж – с шансом посетить недельный курс в кулинарной школе на юге Франции. Я чуть в обморок не рухнула, получив электронное письмо от рекламного агента, которая прочитала мою статью в Гурме и увеличила срок приглашения ради своей клиентки, близкой подруги покойного шеф-повара Джулии Чайлд. «Отгадайте мой ответ». «Точно? Да, да, да! Как я могла упустить этот уникальный опыт?» Агент щедро распространила приглашение и на моего мужа, так что я, волнуясь поделилась новостью с ним, в конце концов, кто вообще путешествует в Париж в одиночку. Конечно, кулинарией он не увлекался, но Париж? Прованс? Муж мог бы проводить дни в прогулках, пока я изучала бы искусство приготовления суфле, и мы могли бы встречаться по вечерам за атмосферными ужинами при свечах в бистро на таких улицах, как Клэр. Это казалось отличной перспективой для меня, для нас. За одним исключением, муж не считал идею великолепной. Я вам больше скажу, он не хотел ехать во Францию вообще. К его чести, муж был сильно загружен работой в больнице, и, несмотря на запас отпускных дней, на тот момент не мог вырваться. Но при этом он не считал, что мне одной во Францию ехать безопасно. Муж не хотел меня отпускать. Однако впервые за весь наш брак я не повиновалась. Я собиралась ехать в Париж. И поехала. Я сама села в самолет и 12 часов спустя попала в аэропорт Шарль-де-Голь. А савелая, с сумкой, набитой материалами для будущей статьи, заказанной журналом Севантин. И взволнованная встречей с Парижем, пусть пока только аэропортом, измученная перелётом, я нечаянно забыла свою сумку с важными бумагами перемещаясь на автобусе шатле в зону выдачи багажа. В отчаянии я пыталась объяснить проблему нескольким служителям аэропорта, но безуспешно. Я месяц убила на все эти исследования, и теперь они пропали. Я проплакала всю дорогу в такси до отеля. Но эти слезы были вызваны не только исчезновением бумаг. Я горевала из-за чего-то большего. И я уже в тот миг знала об этом, хотя не была готова признаться себе. Как оказалось, после всего вышеперечисленного Париж выбил меня из колеи. Пока водитель такси профессионально вел машину по самым узким улочкам, зигзагами скользя по сущему лабиринту, я в смятении смотрела в окно, то и дело щипая себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Мой отель не блистал красотой напротив, был довольно-таки невзрачным. Я с трудом втиснула себя и чемодан в лифт, который поднял нас на третий этаж. В 301 номере была лишь чудовищно неуютная кровать с истрёпанными простынями. Ванная комната оказалась такой крохотной, что мне пришлось втянуть живот, чтобы туда войти. Но ничто из этого не имело значения. Когда Париж был прямо передо мной, я убрала вещи, накинула шарф и вышла с ним знакомиться. Париж воплотил все мои представления о нем. Прекрасные женщины непринужденно проходили мимо меня по тротуару. Пожилые мужчины несли свежие багеты, перекинув их через плечо, словно зачехлённые ружья перед боем. Школьники хихикали и болтали, везя домой велосипеды и скутеры. У каждого было место, где их ждали. И лишь у меня в тот день его не было. И вот, как самая одинокая женщина в Париже я проскользнула в безымянное кафе на углу улицы, которое примостилось на небольшом холмике. До сих пор не могу припомнить ни округа, ни название этого кафе, но точно помню, что оно мне понравилось, и маленькая зеленая маркиза, и слегка наклонный пол. Я заказала кусок кишларена, как типично, и стакан красного бургунди, потом села за столик у окна и тихо заплакала я просто скучаю по дому сказала я себе, и перелет утомил, но все уже стало понятно. я была до ужаса несчастна, до ужаса одинока, и все истории которые я могла бы написать все экзотические престуры в далекие места не могли этого излечить. тем не менее я вытерла слезы и продолжала свое путешествие, стараясь не мучиться вопросами о собственном будущем. Вскоре после возвращения в Сиэтл я узнала новость, которая изменила направление моей будущей жизни. Я ждала первенца. Девять лет спустя. «Помню первый раз, когда я на такси ехала в аэропорт, чтобы покинуть Париж», — сказала как-то за кофе Натали. «У меня душа болела. Никогда раньше не чувствовала такого по отношению к городу». Я точно знала, что она имела в виду. Не могла не думать о своем сольном путешествии несколько лет назад, которое воспринималось в равной степени дерзким, отважным, грустным и одиноким. «На следующей неделе лечу в Париж», — сообщила я ей. Натали пришла в совершенный восторг, ведь именно она побуждала меня совершать безумство в период после развода, например, зарегистрироваться на сайте онлайн-знакомств. Но это... Что ж, после многих лет ограничения эмоций в несчастливом браке Натали вдохновила меня расправить крылья. Словом, она поддержала идею поехать в Париж, причем самостоятельно. Подумав, я едва не отказалась от этой идеи. Я уже побывала в Париже одна, и что хорошего мне это принесло? И потом, я крайне общительная личность, разве мне не будет одиноко? Но некоторое время спустя мой приятель Бен... Упомянул, что вскоре собирается в мой любимый город по делам, так почему бы мне не составить ему компанию? Он-то большую часть времени проведет на совещаниях, а вот я могу спокойно явиться в его оплаченной компании номер, где места хватит нам обоим. Может, мне захочется поехать с ним? Хм, я недолго колебалась, а потом сказала «да». И вот я вновь там же, в Париже, одна. Но в этот раз все воспринималось иначе. Бен великодушно прислал машину с водителем в аэропорт. По сей день я считаю это одним из добрейших поступков со стороны друга. Когда машина помчалась в город, я не ощутила благоговейного страха, как десять лет назад, а проезжая мимо триумфальной арки, не плакала. Конечно, странно было сидеть на заднем сиденье парижского авто совсем одной. Но вот какая штука. На втором месте после путешествия в Париж с любимым В моем списке стоит путешествие туда с обожаемым другом, так что когда авто доставило меня к парадному входу отеля, и я увидела Бена, поджидавшего меня в холле, я все же всплакнула от радости. Он сказал мне, что я восхитительно выгляжу. Я провела в пути 12 часов. Более точным описанием стала бы фраза «Ад на новый лад». Но благослови его Господь за то, что я ощутила себя красоткой, хотя на самом деле ей совсем не была. Я убрала сумки, нанесла немного красной помады, и он уволок меня в местное, только что найденное бистро где я съела кусок киша, ага-ага, и выпила вина. И вот так я подпала под обаяние Парижа. Путешествие во многом смазалось в памяти, остались штрихи, усталость после полета, потрясающее эспрессо, необыкновенное красное вино, каменная мостовая под каблуками, хрустящий хлеб... «Шоколадные круассаны и миллион «Мерси Баку» и «Мерси Оревуар. «Может, встретишь симпатичного француза?» — сказала мне одна из подруг перед отъездом. «Забавно, но блуждая по городу, о любви я думала в последнюю очередь». Конечно, невозможно находиться в Париже и не встретиться с любовью. Влюбленные там за каждым углом. Никогда не забуду парочку средних лет. Как-то вечером они перегнулись через столик и начали страстно целоваться прямо посреди ужина. Клянусь, температура в комнате поднялась на несколько градусов. Но для меня путешествие стало символом удовольствия, благодарности, признания своего статуса одинокой женщины и смирения с этим фактом. И вот я блуждала по Парижу, по саду музея Родена, вверх по скрипучей лестнице легендарного книжного магазина Шекспира «Компания», куда часто захаживал Хемингуэй и фицджеральды по собору Парижской Богоматери, где мерцали огоньки свечей, к маленьким винным барам, к расположившимся в стороне от популярных маршрутов джаз-клубам, один из которых был в подземной пещере, и к музыкальному бару, где я поздно ночью пела песни Стиви Уандера. В последнюю ночь в Париже я не смогла уснуть, поэтому просто сидела и читала заранее купленную книгу «Незыблемый пир. Рождество в Париже» Джона Бакстера. «Париж меняет вас», — писал Бакстер, побуждает к новому опыту, а новые знакомства поджидают прямо за следующим углом. Цитируя Джина Келли, «Он слишком реален и слишком прекрасен. Он проникает вглубь и распахивает вашу душу, и таким вы остаетесь». И еще драматург Алан Джей Лернер сказал, он никогда не позволяет вам что-либо забыть. Есть моменты из того путешествия, которые я никогда не забуду. Например, то, как бутылка хорошего красного вина потрескивает, когда склоняешь ее над бокалом. То, как Бен спутал кусок масла на сырной тарелке с сыром, а потом заметил, ух ты, это самый лучший нежный сыр на всем свете. Что веселило меня целых четыре дня. То, как мороз пощипывал мои щеки, пока я прихлебывала эспрессо, а крошки от круассана сыпались мне на колени. Застенчивый мужчина в кафе, назвавший меня милашкой и покрасневший. Просмотр фильма «Полночь в Париже» в полночь в Париже. Знаю, знаю. То, как собор парижской богоматери выглядит по ночам. Хруст гальки под моими каблуками в саду музея Родена и пожилая француженка, которая указала мне на листик, прилипший к левому каблуку. Трое мужчин в возрасте моего покойного деда, обнимавшие друг друга, распивая шампанское и распевая народные песенки в баре. Первый раз, когда я взглянула на холст Ван Гога. Да, Париж никогда не позволяет его забыть, и, я думаю, еще он помогает вам помнить. Много лет назад близкий человек пообещал отвезти меня в Париж, чтобы я взглянула на кувшинки Мане. Так и не смог». Поэтому во время второго парижского путешествия я сама пошла на них смотреть, и пока я стояла там, пораженная красотой этого легендарного живописца, чья работа каким-то образом невольно связалась с моей личной историей, я вдруг удивилась тому, что не чувствую ностальгии или грусти, которые должна была ощутить. Я была просто... довольна. «Я так тобой горжусь», — сказал Бен отчасти в шутку, когда мы ехали в аэропорт в последний парижский день. Он летел в Польшу, чтобы встретиться с друзьями, а я направлялась домой в Сиэтл к моим ребятам. «За все время здесь ты заплакала всего два раза». Я посмеялась, потом кивнула. «Ага, неплохо, верно». Я летела домой с флаконом французских духов, с чемоданом, набитым шоколадом, вином, оливками, дорогой солью флёр де сель, игрушками для мальчиков, полным синопсисом нового романа и чувством спокойствия, которого я не знала долгое время. У меня всегда будет Париж. Одиннадцать удивительных вещей, которые следует увидеть и узнать в Париже. После вышеописанных двух визитов я возвращалась в Париж еще несколько раз по разным поводам и твердо намерена слетать туда еще. хотя сейчас, когда я пишу эти строки, covid 19 уничтожил все планы путешествий. Ох. Я написала роман, действие которого разворачивается именно там, все цветы Парижа. За прошедшие годы я составила список любимых мест и впечатлений на случай, если вы тоже планируете поездку. Первое. Монмартер. Если бы меня заставили выбрать любимый квартал Парижа, им бы стал Монмартер. Восхождение на этот холмистый насест будет вознаграждено, ибо наверху вы обнаружите самую живописную в мире деревушку, усеянную арт-галереями, кафе, ресторанами и цветочными магазинами, а вид на город внизу бесподобен. Второе. Шетуанет. Я обожаю этот восхитительный маленький ресторанчик на дальнем холме Монмартра. Не только потому, что он носит мое второе имя, то есть уменьшительную версию Антуанетты. Забавно же, но и потому, что еда божественна, а атмосфера завораживает. Забронируйте столик, затем приходите чуть раньше и выпейте бокал вина в местном кафе чуть ниже по улице, где парижане распевают народные песенки в баре. Это невероятно весело. Благодарю Натали за совет, я туда вернусь. Ищите ресторан на улице Жермен-Пилон и скажите хозяину, что вас послала я. Третье. Ле Каверн. Две самые забавные ночи в жизни я провела в этом баре, поистине уникальном местечке, расположенном ниже уровня улицы и каждую ночь исполняющем живую музыку. Ищите его на улице Дофин, 21. Каменная облицовка стен стара, как время, но живая музыка ⁇ это весело и круто. Оба раза во время моих визитов мы наслаждались оркестром, который играл рок-н-ролл 1950-х годов. Удивительно найти такое во Франции. Четвертое. Hidden Hotel. Если вы ищете прекрасный отель, тихий, современный и в отличном месте, я обязательно порекомендую четырехзвездочный Hidden Hotel. «Улица Триумфальной арки, 28. Персонал, еда, номера и сервис великолепны, и он удивительно бюджетный. Комнаты маловаты, но превосходно спроектированы и обставлены. Кроме того, вы все равно весь день проведете, изучая Париж. Так что плюньте на размеры!» «Пятое. Музей Родена. Мне всегда было мало этого зрелища». Иметь возможность приблизиться и соприкоснуться напрямую с некоторыми из лучших роденовских творений – это ошеломляющий опыт. Посетите музей весной или летом, чтобы насладиться максимумом природной красоты. Шестое. Музей Орсе. Лувр великолепен, но мой любимый парижский музей – Орсе. Очереди гораздо короче, и вы увидите все шедевры. Просто подождите. А когда окончательно лишитесь сил после любования бесценными произведениями искусства прошлых веков, сделайте остановку в чудесном кафе, перекусите или выпейте бокальчик вина. Седьмое. Галери де Лафайет. Вероятно, один из наиболее грандиозных и роскошных торговых центров в мире. Я посещала его несколько раз и даже описала в одном эпизоде романа все цветы Парижа. Особенно весело ходить туда незадолго до Рождества, когда каждый этаж изумительно декорирован. Восьмое. Отель Ле Beristol. Даже если это элитное место вам не по карману, как отель, вы всегда можете заскочить туда с визитом, да и просто выпить. Этот отель с богатой историей – одно из сокровищ Парижа. На протяжении десятилетий он был фаворитом мировых лидеров, видных деятелей и знаменитостей. «Брэндон повел меня туда на праздничный ужин несколько лет назад, и нам повезло встретиться с очаровательной австралийской парой. Она любимая телеведущая, он популярный писатель. И провести вечер, празднуя Новый год, на Елисейских полях». 9: Жизнь в кафе. Отметьте, что жизнь в кафе – это не место или определенное направление. Это мысленная установка. Я серьезно говорю вам, что могу провести в Париже неделю – просто блуждая от одного кафе к другому. Проснувшись, пью кофе в одном, потом перехожу во второе за новой чашкой эспрессо, открываю ноутбук, начинаю писать. В полдень перебираюсь в третье ради ланча и наблюдений за людьми. К двум часам дня я ухожу в четвертое выпить бокальчик легкого бургунди и написать что-нибудь еще или, может, встретиться с другом. А к ужину найдется новое кафе, куда придется прогуляться, чтобы сжечь калории. Я проскользну за столик в углу, любимый закажет салат Нисуас и вино, и мне станет хорошо. Это и есть жизнь в кафе. 10 Ру Клер. Любимая улица в Париже? Легко. Улица Клер. Подумать только, я наткнулась на нее случайно, бесцельно бродя по Парижу с Брэндоном. Даже не скажу, как мы туда попали. Мы буквально были двумя американцами, заблудившимися в Париже, а потом Бам! Улица Клэр! Я описывала ее в книге, и все же сейчас мне сложно ее охарактеризовать. Попробую подобрать слова: игривая, творческая, нарядная и что-то еще, чего я не могу уловить. Здесь вы найдете все: Бестрое, бросыри, бутик и сказочный фермерский рынок и много чего еще. Приходите на ланч и оставайтесь на ужин или на неделю. Постскриптум. Я настолько была очарована этим местом, что тоже описала его в романе «Все цветы Парижа». 11. Рождественские рынки возле Эйфелевой башни. Мне все равно, что я говорю как туристка, добавляя этот пункт в список. Я люблю Эйфелеву башню. Люблю Рождество и обожаю рождественские базары, особенно расположенные рядом с башней. Если вы хотите паэлью, свежие блинчики, поджаренные орехи, вы можете отыскать их там. А еще обнаружите все виды отдыха для детей и множество контрастов. Всегда буду благодарна своему другу Бену, который побудил меня поехать в Париж много лет назад. Кстати, вот вам список четырех типов друзей-мужчин, которые нужны каждой девушке. Первое. Правдоруб. Это парень, который не станет всегда говорить вам то, что вы хотите услышать, а скажет то, что нужно услышать. Он первым даст вам добрый совет и в состоянии распознать неподходящего для вас парня раньше, чем вы сами. Второе. Мастер флирта. У вас не предвидится отношений в будущем, И вы оба об этом знаете. Но он заставляет вас чувствовать себя красиво и говорит, что вы ослепительны в этом платье. Он будет в вас женщину, прекрасную женщину, и в его присутствии вы ощущаете прилив бодрости. На прогулке вас принимают за влюбленных, но вы оба не возражаете, помните о своих статусах, уважаете друг друга достаточно, чтобы не пересечь черту. В конце концов, вы собираетесь прийти на его свадьбу и знаете, что он придет когда-нибудь на вашу. Третье. Знаток города. Он первым узнает, какая группа и где выступает в вашем городе, и часто достает vip билеты Он джентльмен. Предложит оплатить счет в ресторане, даже если вы настаиваете на обратном. И может быстро найти для вас такси, когда нужно. Ему нравится ваша компания, и он представляет вас новым значительным людям. Поставьте номер этого парня в список любимых. Он станет отличным кавалером, с которым вы отправитесь на свадьбу лучшей подруги. Четвертое. Защитник тот, кого вы зовете, когда дела идут нехорошо. Он понимает ваши проблемы, и что еще важнее, ему действительно не все равно. Он желает вам лучшего, как и вы ему. Он на вашей стороне до такой степени, что если написать ему что-то вроде похоже, новый парень, который мне правда нравился, бабник, он тут же ответит. «Хочешь, дом ему спалю?» А потом вы ответите ему «Лол», и вам станет легче. Рецепт «Лучшие французские блинчики». Честно говоря, не припомню, когда съела первый французский блинчик. Мама точно пекла их нам в детстве, так что, скорее всего, они бывали на столе регулярно, причем вкусные. Блинчики — сплошное очарование». Они – идеальная еда во многих отношениях. Вы можете приготовить их солеными или сладкими. Я предпочитаю соленые. Мои сыновья любят их до безумия, визжат от восторга по утрам, когда я объявляю, что на завтрак блины. И это стоит лишних усилий по приготовлению. Наслаждайтесь. Продукты. 1 и 1 четвертая чашки муки. 3 больших яйца. 1 четвертая чашки растительного масла. 3 четвертых чашки миндального молока или другого по вкусу. 1 и 1 четвертая чашки воды, 1 четвертая чайной ложки соли, 1 чайная ложка экстракта ванили. Сливочное масло для простой сковороды или блинницы. Приготовление. Смешайте и взбейте яйца, растительное масло, ваниль, соль, молоко и воду в большой миске. Затем медленно вбивайте муку до получения однородной массы. Сковороду поставьте на средний огонь, положите кусочек масла. Когда оно заскворчит, зачерпните жидкое тесто и вылейте туда, покрутите сковороду вправо-влево, чтобы все растеклось. Жарьте до появления пузырьков, затем осторожно переверните блинчик лопаткой и прожарьте с другой стороны. Повторяйте, пока не закончится тесто. Для соленых блинчиков украсьте поджаренными овощами типа шпината, пассированного лука или перца и посыпьте любимым тертым сыром. А если выбрали сладкую версию, не ошибетесь, взяв ягоды и свежевзбитые сливки.